Глава двадцать ч е т в р т а я Отныне вы муж и жена. Первым я увидела не храмовника, а свидетелей. Из Кейф и Ванесса пришли, но оба выглядели так, будто их привели под конвоем. Кажется, у меня проблемы. Эти двое явно о б и ж е н ы Скейф дуется за то, что я предложила ему брак, а теперь выхожу за другого. Но он сам виноват. У парни был шанс, а он его упустил. Ванесса не могла смириться с тем, что мужчина мечты женится на ее подруге. В этом случае оправданий мне нет, но все же она пришла, значит, есть шанс заслужить прощение. Вы опоздали, раздался скрипучий голос. Вот и хромовник, мужчина средних лет в сером балахоне с крайне недовольным выражением лица. Так не будем терять время, заявил а я. п о ж е н и т е нас побыстрее, и мы уйдем. Хромовник посмотрел на меня. Может, поначалу он собирался нам отказать, но мой настрой его переубедил. Он понял, что я не покину храм, пока не стану женой Рорка х а й д а н а Давайте поскорей приступим к делу. Меня ждут живые и мертвые, намекнул храмовник на усопшего. Мы с Рорком поспешно заняли места напротив алтаря. За нашими спинами встали свидетели, а перед нами храмовник. Надо отдать ему должное, он хоть и торопился, но церемонию вел как надо, начал с я вступительной речи. Мы собрались сегодня здесь, чтобы заключить союз. Эти двое желают вступить в законный брак. Их желание обдуманное и добровольное. Они готовы. Одну минуточку. Я прервала речь храмовника. б е д н я к так и застыл с открытым ртом. Запомните, пожалуйста, на чем остановились. В чем дело? Нахмурился Рорк. Мы не обговорили один важный момент. Прошептала я, повернувшись к нему так, чтобы слышал только он. Никакого интима. У меня было несколько причин настаивать на этом условии. Во-первых, от не м о е т е л и я не могу распоряжаться им, как вздумается. Если Олеса захочет быть Рорком, она сделает это сама, когда вернется. Во-вторых, было страшно, что Рорк поймет, я не та, за кого себя выдаю. Как тогда во время поцелуя? И на этот раз не будет временной петли, отыграть все назад не получится. А вот потери минут жизни, как ни странно, я не боялась от слова совсем. Рорк нахмурился, а потом заявил оскорбленным тоном: "С кого ты меня принимаешь? Я не стану тебя ни к чему принуждать". Вот и славно. Я повернулась к хромовнику и кивнула: "Продолжайте". Тот часто заморгал в попытке вспомнить, на чем остановился. Не вышло. Тогда он махнул рукой и перешел сразу к главной части: "Жених, наденьте на палец невесты кольцо в знак того, что берете ее в жены". Рорк полез во внутренний карман сюртука за коробочкой, достал ее и открыл. Кольцо там лишь одно, исключительно для жены. Мужья в этом измерении к о л е ц не носят. Взяв меня за правую руку, Рорк надел кольцо на мой средний палец. Я почувствовал себя пеликаном, которого окольцовывает орнитолог. Я почти не сомневалась, что кольцо магическое. Не удивлюсь, если по нему муж узнает местоположение жены. Это ки й магический пеленгатор. Моя догадка подтвердилась, когда кольцо пришло в движение. Я в ужасе уставилась на свою руку. Часть кольца из с в е т л о желтого металла обвила мой палец, подобно змее. Острые грани вонзились в кожу, и я вскрикнула. Но кольцо на этом не остановилось. Оно полезло под кожу, точно какой-то паразит-мутант вгрызалось в мой палец. Справедливости ради должна сказать, что боли почти не было. Палец лишь слегка покалывало. В нем Словно уменьшилась чувствительность, как бывает после укола анестезиолога. Видимо, кольцо обладает обезболивающим эффектом, иначе невесты корчились бы от боли. Но наблюдать затем, как твой палец вживляется посторонний предмет, все равно было жутко. Бабуле в и н и о чем таком не предупреждала, или я не придала значения ее словам? Зато теперь понятно, почему б р а к и в этом мире навсегда. Попробую з б а в ь с я от такого кольца. Его ж не снять, разве что отрубить палец? Крови не было, ни капельки не выступило на коже, и тут кольцо постаралось. Надеюсь, оно плюс ко всему антисептическое и с т о л б н я к мне н е грозит? Процесс вживления ы прошел быстро. Вскоре на поверхности кожи остался только белый камень, похожий на наш бриллиант, и небольшой фрагмент металлической части кольца. Вот и все. Я официально жена Рорка Хейдена. Храмовник удовлетворенно кивнул, при виде вживленного кольца и произнес: "Теперь муж может пац". Подс... На этом моменте я снова его перебила. А вот этого не надо. Мы и так злоупотребили вашим временем. Просто объявите нас мужем и женой, и мы пойдем. Отныне вы муж и жена. Махнул на меня рукой хромовник. Благодарю. Кивнул а я. Поздравляю! Выкрикнул Риу голосом заправского попугая. Филин был единственным, кто радовался. Остальные, включая нового испеченного супруга, стояли с кислыми минами. Ладно с Кейв с Ванессой. Но Рорк то чем недоволен. Пожениться, между прочим, было его идеей. Или он расстроился из-за отказа от поцелуя? Я покосилась на теперь уже мужа. Рорк хмурился и смотрел четко перед собой, избегая меня даже взглядом. А ведь когда хромовник намекнул на поцелуй, он повернулся ко мне и даже потянулся навстречу. Но услышав мои возражения, мигом отпрянул. Я вздохнула: не л ь з я нам целоваться, дорогой супруг. Это черевата кучей проблем для меня. И разоблачение меньше из них, куда сильнее меня страшит потеря душевного равновесия. Наш единственный поцелуй, который Рорк забыл, мне наоборот очень даже запомнился. с л о в а т ь с я с Рорком Хейденом было приятно. В этом и заключалась главная проблема. Через двадцать пять песчаных часов я вернусь в свое тело. Приключение завершится. Лучше не начинать, то, что не готово, потом будешь закончить. Наша недружная компания покинула храм. У Рорка были дела в городе, брак заключен, пора оформлять наследство. Скейв должен ехать на фабрику, он и так опаздывал на работу. На крыльце храма задержались только мы с Ванессой, если не считать Риу, который всегда рядом. Поздравляю, буркнула, видимо, уже бывшая подруга, повернулась ко мне спиной и пошла прочь. Я не могла просто так ее отпустить и поспешила следом, нагнала ее, схватила за руку и заставила остановиться. Все вышло спонтанно, объяснила я. Мы не планировали этот брак, но мне необходимо получить наследство. А отец, он поставил условия. Не оправдывайся, перебила Ванесса. Я давно смирилась с тем, что о л е с е Вирингтон достается все самое лучшее. Одного не пойму, зачем т ы л г а л а мне, делая вид, что Рорк тебя не интересует. Но он действительно меня не интересует, сказала я и поняла, что это ложь, с а м о е н а с т о я щ е е л г у я сейчас не в а н е с с е а самой себе. Но так проще. Говорю же, это не настоящий брак, а сделка. Сделка или нет, а на твоем пальце кольцо неразлучник. Ванесса указала на мою руку. Я тоже посмотрела на нее. Что-то не нравится мне, как это звучит, неразлучник. А еще эту ночь вы проведете вместе, обвинила Ванесса. Я не нашла, что ответить. Напоминание о совместной ночи выбило у меня почву из под ног. В воображении понеслось в скач, и нарисовала такую картинку, что кровь резко приплыла к щекам. Нет, ничего подобного не будет. Мы договорились, никакого интима. А слову Рорка Хейдена, как ни странно, я верю. Ванесса, не дождавшись новой порции оправданий, махнула на меня рукой и ушла. В этот раз я не стал а ее догонять. Пусть немного остынет, тогда поговорю с ней еще раз. А пока я направилась к Рорку, который терпеливо ждал меня возле экипажа. Я отвезу тебя домой, заявил он, открывая передо мной дверцу. Первым в экипаж влетел р ю затем сели мы с Рорком, друг напротив друга. п о в и с л а неловкая тишина. Впервые мы были наедине в новом статусе мужа и жены, вернее, почти наедине. Все же рядом со мной примостил с я р ю и его эта затянувшаяся пауза тоже нервировала. Рю, дурачок! Тихонько выдал Филин, то ли пытаясь разрядить обстановку, то ли просто волнуясь. Рорк моргнул и уставился на Филина. Ты повсюду берешь его с собой? Зачем? – спросил он. Он мой компаньон, – без запинки ответила я. Перенимаешь привычки бабушки? – нахмурился Рорк. Надеюсь, фляги у тебя нет? Я продемонстрировала пустые руки. Ну до чего же Рорк наблюдательный! Знает, кто и что делает, над быть с ним осторожнее. Если Рорк надеется, что я перестану повсюду брать с собой Рю, то его ждет разочарование. Филин уже не раз доказывал свою полезность. Без него я бы давно была мертва. Поэтому куда я, туда и Рю. Только следи, пожалуйста, чтобы он не гадил, где придется, п р о в о р ч а л Рорк. Рю, умная птица, фыркнула я. Следом за мной Филин выдал. Рю, дурачок! Ну, точно нервы. Я укоризненно покосилась на него. Мог и промолчать. Вскоре экипаж остановился. Рорк вышел первым и подал мне руку. Я спустилась по шатким ступеням, глядя себе под ноги. Не хватало еще оступиться и сломать ногу, а то и шею в день свадьбы. Лишь почувствовав твердую землю под ногами, я подняла голову и осмотрелась. Мы стояли на незнакомой улице у крыльца особняка, который я видела впервые. Это точно не дом а л е с а и даже не к о н т о р а Рорка. Куда ты меня привез? – спросил а я. В твой новый дом, ответил Рорк. Теперь ты моя супруга и живешь здесь вместе со мной в моем родовом поместье. Вот это я понимаю. Приехали. Почему меня никто не предупредил? Я не готова к переезду.